Глава 17. Кирсти, стой. С маниакальным упорством пробираясь через толпу в учительской, я пытаюсь снова отмахнуться от Тима, но на этот раз он хватает меня за руку и останавливает. "Дейзи там", ласково говорит он. Я резко оборачиваюсь, не решаясь поверить в его слова. "Она там", повторяет он. "Смотри, у окна с Кэролайн". Я смотрю туда, куда он указывает. И вижу, что моя дочь уютно устроилась на коленях у замдиректора, а та с ней оживлённо болтает. Тут я ловлю на себе озадаченные взгляды коллег, но мне плевать, что они обо мне думают. Пробираюсь к дочери и с трудом удерживаюсь от того, чтобы не выхватить её из рук Кэролайн. Кирсти, она самоочарование. Просто ужасно хочется похитить её у тебя и увезти к себе домой, шутит она. Но меня эта шутка не веселит. К счастью, звенит звонок, и все начинают собираться на урок. Кэролайн встаёт и с явной неохотой передаёт мне Дейзи, при этом рассказывая мне что-то об экзаменах на аттест от зрелости. Киваю, фальшиво улыбаюсь, но не слышу ни единого слова. Сдавленно произношу «до свидания» и сосредотачиваюсь на своей дочери. «Кирсти!» — хмурясь, окликает меня Тим. «Что случилось?» «Кажется, мне нужно на секунду присесть. Я падаю на потрёпанный диван. Пытаюсь взять себя в руки и выровнять дыхание. Тим, наверное, решил, что я помешалась. Он садится рядом. Ты в порядке? Всё отлично, лгу я. Просто излишне заботлива и утомлена. Маленький ребёнок, бессонные ночи. Закатав глаза, изображая безопасность. А тебе разве не пора? Ты же опоздаешь на урок. Мне это же 12-й год. Ничего с ними не случится за пару минут. А вот ты меня беспокоишь. От чего это запаниковала? Я вздыхаю. Не могу рассказать им о своей паранойе, о голосе в радио няни, о странном соседе Мартине, о своём сдвиге на безопасности дома, о божесе перед тем, что кто-то хочет похитить Дейзи. Но даже если бы я была в состоянии о чём-то рассказывать, сейчас для этого не самое подходящее время. Тим должен идти на урок. Заставляю себя встать. Честное слово, Тим, со мной всё абсолютно в порядке. Наверное, это просто аллергия на плохой растворимый кофе. Я наклеиваю на лицо улыбку. Кофе действительно поганый, соглашается Тим. Но ты всегда можешь рассказать мне, если тебя что-то беспокоит. Я умею слушать. Знаю. Я отрываю взгляд от лица Дейзи и перевожу его на Тима, изображая бодрую улыбку. Но со мной всё хорошо. Ладно, раз с тобой всё хорошо, просто великолепно, честное слово. Иди. Хорошо, иду. Я был рад увидеться с тобой. Дейзи, красавица. Он обнимает меня. Названии в любое время. Наконец он уходит. Стоя посреди пустой учительской, я осторожно прижимаю к себе Дейзи, испытываю облегчение, чувствую её на руках. Тогда почему вся дрожу? Почему сердце всё ещё едва не выпрыгивает из груди? Меня накрывает волна чего-то: страха, одиночества? Не знаю. Наверное, чувство отдалённости от всех, не похожести, обособленности. Мне больше не хочется находиться здесь, но и домой возвращаться я не хочу. Размышляю, где можно было бы провести остаток дня до приезда домой Доминика. Я бы с радостью навестила родителей, но у них есть обед с Марджери и её, как его там, мужем. Жаль, что Рори живёт далеко. У меня с братом всегда были отличные отношения. Но он уехал из дома, когда ему исполнилось 18. В Уимберне ему было тесно, и ему не терпелось уехать. Сейчас он, убеждённый холостяк, живёт в Лондоне. Ему за 40, однако он продолжает тусоваться в пабах и клубах и не выказывать ни малейшего желания о степеннице и завести семью. Как ни больно мне признавать, но мы с ним давно отдалились друг от друга. Можно походить по магазинам в городе, но это слишком рискованно. Там в толпе «Мы беззащитные. Раньше настроение мне подняла бы простая прогулка по нашей деревушке. Но если какой-то псих хочет похитить Дейзи, то там тоже опасно. К Мэл я заехать не могу. Я еще не знаю, как складываются наши отношения после того разговора о деньгах. Кроме того, мне стыдно перед ней и соседями за тот переполох, что я подняла вчера, когда решила, что Дейзи похитили. Наверное, можно было бы навестить других знакомых». Однако сейчас я не в лучшей форме для приятного общения. Нет, выбор у меня один ехать домой. И эта мысль наполняет меня страхом. Я въезжаю в наш анклав и сразу вижу припаркованную на площадке машину Мэл, ощущая укол совести. В самом деле, надо бы поблагодарить её за то, что вчера она так быстро организовала поисковую партию, вместо того, чтобы ехать к своему дому. Я подъезжаю к дому Мэл и останавливаюсь позади чьего-то новенького BMW X5. Сデイзи на руках я подхожу к двери и звоню. Соконьек облучков Мэл вызывает у меня улыбку. Она открывает дверь, видит меня, и её лицо вытягивается. Неужели она всё ещё злится на меня за деньги? Во мне искрой вспыхивает гнев. "Керсти", произносит она. "Как ты?" "Замечательно", лгу я. А как это маленькое возмутительное беспокойство? Она пальцем касается носа Дейзи. С Дейзи всё в порядке. А крыша поехала у её мамочки. Не дури. Никакая крыша у тебя не ехала. Значит, ты не считаешь, что вчера я зря всполошилась. Естественно, я так не считаю. Я сказала Доминику что он козёл, ведь он не оставил тебе записки. Вот как? Да. Когда ты зашла в дом с Дейзи, Доминик извинялся перед всеми за недоразумение. Я наехала на него за то, что он устроил тебе эту нервотрёпку. А я так возражала, что они обсуждают моё безрассудство. Приятно слышать, что Мел не сочла мои действия неправильными. Я заходила к тебе, потом оставляла тебе голосовые сообщения, продолжает Мел. Потом текстовые, советовала тебе не переживать. Ты не отвечала, и я подумала, что ты злишься на меня. Извини, Мел, я на тебя не злюсь. Просто чувствовала себя полной идиоткой. И мне было так стыдно, что захотелось спрятаться от всех соседей. Вот глупая корова. Она целойデイзи. Тва я мамаша совсем без мозгов. Что же нам с ней делать? Как ты смотришь на то, чтобы насладиться нашим обществом? Э, гм. Ничего страшного, если ты занята. Я заглянула к тебе просто так. Ну, а ось. Я бы с радостью, она сжимает мою руку. Но у меня сейчас гости. О, произношу я. Новый кавалер Спрашиваю я: "Это его BMW?" Она мотает головой и краснеет. "Маэлни так-то легко смутить, поэтому я заинтригована. Если ты так настаиваешь", понизив голос, говорит она. "То это Тамсин. Мне кажется, что я слышалась." "Тамсин?" Она кивает и морщится. "Да, «Та самая Тамсин, что спала с Домиником?" спрашиваю я, прищурившись. "Знаю, знаю." Она взяла мой телефон у Пенни. И попросила разрешения приехать на чашку кофе. И ты согласилась? Я слышу осуждающие нотки в своём голосе. У меня складывается твёрдое ощущение, что меня предали. Прости, Кирст. Всё получилось так быстро, что я не успела придумать повод для отказа. Она напросилась к тебе потому, что знает, что ты моя лучшая подруга. Ей хочется побесить меня. Кирст, мы уже не в школе. Иногда мне кажется, что как раз на оборот Это всего лишь кофе. Может, ты зайдёшь и присоединишься к нам? Кто знает, а вдруг тебе понравится? Она подмигивает. Спасибо, но сомневаюсь. Я представляю, какое лицо будет у Тамсин, если я сейчас войду. Она будет держаться нагло и снисходительно, а у меня сейчас нет сил на противостояние такого рода. Тем более после всего, что случилось на этой неделе. Ну что, говорит Мэл. Скоро увидимся на встрече одноклассниц? Да? Я пытаюсь улыбнуться, но мне мешает слишком большой ком в горле, и улыбка превращается в гримассу. Мэл неловко обнимает меня. Я ухожу, а она закрывает дверь. Кажется, деваться некуда, надо идти домой. Мы с Дейзи проводим остаток дня в замкнутом пространстве дома. Я стараюсь не думать о том, что моя лучшая подруга мило щебечет с моим заклятым врагом, но всё же думаю и от этого чувствую себя незащищённой. А не попытается ли Тамсин настроить Мэл против меня? Очень может быть. Тамсин дала ясно понять, что ненавидит меня. Пока Дейзи спит, я сажусь на диван и открываю Фейсбук на своем телефоне. Я захожу на страничку Мэл и вижу, что Тамсин Прайс у нее в друзьях. Ну, естественно, чего и следовало ожидать. Я кликаю на ее имя и перехожу на личную страничку. Там на фото улыбающийся Тамсин на каком-то тропическом побережье пьет с друзьями коктейль. Мне становится неуютно, когда в статусе я вижу не замужем. Пролистывая вниз, я обращаю внимание на то, что в друзьях у нее все мои школьные подруги. Все, кроме меня. Пролистываю дальше, где Тамсин в постах рассказывает о своих походах с друзьями в различные винные бары и кофейни. Еще дальше она рассказывает о своем разводе и заканчивает пост словами. Наконец-то свободно. Прайс казалась гораздо меньшей угрозой, когда я думала, что она счастливо живёт с мужем. Теперь, когда она осталась одна, превратилась ли она в угрозу моему браку? Есть ли вероятность того, что она снова станет преследовать Доменико? Я не понимаю, зачем читаю всё это. Мне бы игнорировать там Синт чёрт бы её побрал. Но теперь, когда она вернулась в Уимберт и общается с нашими друзьями, намеренно избегая меня, Получается, это у меня плохо. Однако то, что она не замужем, не означает, что она разлучница, ведь так? Интересно. А знает ли Мэл, что Тамсин сама ушла от своего мужа? Должна знать. Тогда почему она мне не рассказала? Всё это нелепо. Я не должна даже думать о Тамсин. Это просто неприятная женщина, с которой я когда-то дружила. Вот и всё. Я закрываю Facebook и проверяю сообщения. Что-то пришло по WhatsApp. Похоже, Пенни организует для всех нас рождественский ужин. Для рождественских празднеств вроде бы рановато. Но как она пишет в первой строке: "Хорошие заведения бронировать надо загодя". Я понимаю, что предстоящая встреча меня радует. Прокручивая вниз чат в группе, я вижу, что Мэл уже ответила. Мэл: "Эй, а мы тут с Тэмсин решили дёрнуть на обед в Просека. Будем обе. Ждём с нетерпением". Тэмсин: "Девочки, Мэл: Плохо на меня влияет. Шучу. Пенни: Вы друг другу стоите. Нам придётся рассадить вас по разные стороны стола. Мэл: Нет, мы близнецы. Меня и там разделили при рождении. От её слов у меня сжимается сердце. Я понимаю, что это просто трёп, но всё равно чувствую себя отверженной, как будто уже вышла за пределы собственного круга друзей. И что мне писать в чат? Придётся ждать, когда присоединятся остальные чтобы не выглядело, будто меня задела любовь в засос между Мэл и Тамсин. Именно этого я и боюсь. И внутренний голос подсказывает мне, что Тамсин все это делает с определенной целью. И то, что девчонки и ее подруги тоже, ни при чем. Ощущая неприятный осадок на душе, всю оставшуюся часть дня я пытаюсь отмахнуться от мыслей о Мэл и Тамсин, от мыслей о Мартине и от своего беспокойства за Дейси. Чтобы время пролетело быстрее, ложусь поднимать, а потом смотрю по телевизору какую-то дурацкую мелодраму. Но минуты тянутся еле-еле, а часы кажутся вечностью. Дейзи чем-то недовольна, она ведёт себя беспокойно и капризничает. Я-то рассчитывала, что после насыщенного событиями утра она сразу вырубится. Вероятно, она переутомилась. Я никак не могу утихомирить её ни укачиванием, ни пением, ни кормёжкой. В общем, ничем. Наконец, в четверть восьмого возвращается Доминик. Мне жарко. Я измотана и немного не в себе от усталости. "Привет", говорит он, входя в гостиную и собираясь поцеловать меня в губы. "Как мои две любимицы?" После вчерашнего я не могу рассказывать ему о бутреннем происшествии и не могу поделиться с ним своими переживаниями по поводу Мэл, потому что упоминание о Тамсин тут же вызовет у нас неприятные воспоминания. «Твоя дочь – хулиганка», – в результате говорю я. Она отказывается спать и чем-то недовольна. Доминик берет ее на руки, и я наблюдаю, как личико Дейзи освещается первый за весь день улыбкой. «А мне она кажется совсем нормальной», – говорит он. «Да, конечно, сейчас она в порядке. Я стараюсь скрыть горечь и раздражение, но это, судя по всему, у меня плохо получается. Как на работе? Все хорошо». Ты звонил в полицию насчёт машины, спрашиваю я. Ага, звонил. Он хмурится и целует Дейзи в макушку. И, и ничего. Сказали, что им вряд ли удастся найти того, кто это сделал, и что я должен посоветовать соседям быть бдительными. Я закатываю глаза и вздыхаю. Вот чушь. На работе сказали, что вызовут на корпоративную парковку перед движной мастерскую. Так что с этим проблем нет. Только сначала им нужно заняться страховкой так что за ремонт возьмутся не раньше, чем через две недели. Ну, хоть это хорошо. Да, только это означает, что две недели я буду ездить с царапиной. И ничего хорошего в том, что я приеду на такой машине к клиентам, нет. Я с сочувствием улыбаюсь ему. «Есть новости о поглощении?» – спрашиваю. «Кирс, это всего лишь слухи. Наверное, я зря тебе рассказал. Надеюсь, ты не переживаешь из-за этого». «Я рада, что ты рассказал мне». И захотела узнать: "Не слышал ли ты что-нибудь новое?" "Ясно?" "Ясно, да. Ты не против, если я сейчас сделаю короткий велозаезд? Нужно прочистить мозги." Не понимаю, зачем он спрашивает. Я же не могу сказать, что против. Я даже не уверена, что могу спросить, надолго ли он уезжает, ведь это будет выглядеть натёмно. "Терст. Так как? Я не против. Ты ел? Поел на работе?" "Я ненадолго, на часок, не больше." Не хочу терять вечер, пока не стемнело. На мой взгляд, час это совсем не короткий велозаезд, но я не комментирую. Хочешь, сначала попытаюсь уложить Дейзи. Спрашивает Доминик, наверняка чувствуя, что я не в восторге от его планов. Попробуй, отвечаю. Стоит мне её уложить, как она начинает кричать. Я не знаю, что с ней. Пошли, мисс Дейзи, говорит Доминик. Давай укладываться в кроватку. Он выходит из комнаты, и тут звонят в дверь. Я насторожевось. Кто это может быть в такое время? Я открою, кричит Доминик. Через несколько секунд я слышу, как хлопает входная дверь, потом голоса и смех. Похоже, гость не один. Стою, гадая, знакомы это или нет. Пригласил ли Доминик их войти? На мне мятый халат, волосы всклокочены, лицо в красных пятнах. Оглядываюсь по сторонам. Повсюду валяются игрушки и одежда. В комнате жарко и душно. Ох, только бы Доминик не пригласил их в этот ковардак. Проходите, слышу я. Керсти в гостиной. Прекрасно, разглаживаю халат. Абсолютно бесполезное действие и пытаюсь придать лицу радушное выражение. В комнату входит Доминик. Это Роза и Джимми, говорит он, передавая мне Дейзи, соседи из второго дома. Какого чёрта им здесь надо?